Глава 21. Прощальные выстрелы: Сыны Харуса Анафим Что же пропало? спросила Мерсадия Литон. Они говорят, что исчез Анафим, ответил локин срывая с себя последнюю деталь в сильно потрепанных доспехов. Но мы ничего не брали. Все убийства были напрасными. Она пожала плечами, вынула из кармана несколько исписанных листов. Это были последние творения Каркази». А Мерсаде взялась передать их Локину для просмотра. Но это был лишь предлог для встречи. На самом деле, она надеялась услышать рассказ о том, что случилось в Синобии. «Ты мне расскажешь?» – спросила она. Локен поднял голову. На лице и руках виднелись сгустки запекшейся крови. «Да», – ответил он. Бои к Синобии продолжались до самого рассвета и охватили почти весь город. При первых же признаках беспорядков, будучи не в состоянии установить связь ни с воителем, ни с флотилией, Абаддон и Аксиман подняли по тревоге две роты лунных волков, размещенных в Экстранусе. На прилегающих к этому кварталу улицах народ Интерексов впервые познал истинную мощь имперских Астартес и не раз еще сталкивался с их могуществом в последующие годы. А Баддон был настолько разъярен, что в некоторых случаях Оксиманду приходилось его сдерживать. Отрядом Оксиманда первым удалось обнаружить воителя, окруженного солдатами-интерексами, на верхнем ярусе подле горящего зала оружия а потом пробиться к нему через строй лучших частей армии Науда. Отряды под командованием Абадона в это время захватили несколько городских контрольных станций и восстановили связь. Тотчас же, после получения известия об угрозе воителю и всем наземным силам, в конфликт вступил находившийся на орбите флот. Затем подтянулись корабли Интерексов. Но Сидыры и Торгост сопровождением многочисленного десанта спустились на поверхность. После восстановления ВОКС-связи полномасштабное вторжение было быстро скоординировано, и имперские силы, покинув пределы Экстрануса, вышли на улицы. Харус послал еще одно сообщение Интерексам. Он не ждал ответа и не получил его. После таких разрушений и такого количества пролитой крови места для дипломатии не осталось. Тем не менее, Харус выразил свое искреннее сожаление по поводу такого поворота событий и заявился чувствуя Интерексам, пострадавшим от силовых действий и снова решительно отверг все предъявленные людям империума обвинения.